В душном помещении не было ничего, ни стола, ни стульев, ни кровати, лишь неяркий магический огонек над низким потолком и куча одеял у дальней стены, видимо, должных означать постель. «Эвелина», — Тера негромко окликнула девушку, которая внимательно осматривала темницу. «Извини, но...» Император приказал. В руках стражницы мертвенным отраженным светом блеснула разомкнутая лента антимагического браслета. Или не браслета. Эвелина нахмурилась, когда поняла, что Тира держит своеобразный ошейник. «Я должна надеть его?» — спросила она, постаравшись не сорваться на крик. Император верно шутит. «После превращения ошейник удушит меня, поскольку у перекидыша шея намного мощнее». Император сказал, что позаботился об этом. Тира смотрела куда-то в сторону, опасаясь встретиться со своей подопечной глазами. На ошейник наложены чары, которые позволяют ему растягиваться при необходимости и вновь сжиматься, когда эта необходимость минует. — Я могу отказаться, — без особой надежды поинтересовала Севелина. — Боюсь, что нет, — Тира огорченно развела руками. — Впрочем, с тебя снимут все антимагические оковы при одном условии. Если ты поклянешься истинным именем, что не сделаешь никакой попытки бежать, ни при помощи перекидыша, ни сама. Девушка с сарказмом ухмыльнулась. Подобного обещания она никогда не даст и послушно нагнула голову, помогая стражнице защелкнуть ошейник. А браслеты?» — спросила она, когда Тира сделала шаг к двери. «Или чем больше оков, тем спокойнее для императора?» «Не знаю». Тира с искренним недоумением пожала плечами. «По этому поводу у меня указаний не было. Браслеты может снять лишь сам маг. А я им не являюсь, как ты сама понимаешь». «Ладно», — Эвелина с раздражением махнула рукой, прерывая оправдание стражницы. «Сама с этим разберусь». Тира напоследок виновата улыбнулась и выскользнула в коридор. Тут же загремели засовы, надежно отсекая пленницу от остального мира. Эвелина села прямо на холодный каменный пол и даже не заплакала тихо завыла от тоски и безнадежности. Она проиграла. Можно сколько угодно тянуть время, но факт остается фактом. Ничего уже нельзя изменить. Ее жизнь и судьба находится в руках императора. И через полгода, даже меньше, он сделает последний шаг для исполнения пророчества Дорина. Все ее сопротивление сейчас — лишь пустая трата времени. Никто ей не поможет. Или она ошибается, и надежда все-таки есть?»